Глава 29. Дни потекли один за другим. Через некоторое время мне стали приветливо кивать на улицах и улыбаться при встрече. Каждый день кто-то приходил за лечением. В поселении было немного больных, и в целом ничего серьезного. По вечерам я с интересом наблюдала за тем, как сёстры придут тонкие нити, а потом маленьким металлическим крючком плетут из нее узорную паутину. В первый раз, взяв в руки такую готовую шаль, поразилась. Размером с приличную подушку в сложенном виде, она почти ничего не весила и сжималась до толщины в палец. Но самым удивительным было то, как она удерживала тепло. Не поверив в собственные ощущения, ринулась проверять каждую ниточку и петлю на наличие чар. Но, конечно, тут не было ни капли волшебства. Девушки во главе сысла Ислой хохотали до колик в животе, наблюдая за моими изысканиями. Правда, я все же была уверена, что не все так просто, но подтверждения так и не нашла переговорив с родными женщинами, предупредила их о грядущем наказании и о той отсрочке, которую неожиданно получила от демона. От услышанных новостей морщины на лице Ба стали еще глубже, глаза сердито полыхали. Думаю, глава моей ветви определенно что-то предпримет, чтобы наказание обрушилось на голову виновных как можно быстрее, даже если это не совсем соответствует правилам. Мама же, наоборот, очень расстроилась и некоторое время просто не могла ответить на мой вызов. Прошло не меньше пяти дней, когда Этна, наконец, появилась в отражении воды. Жрица была несвойственно ярко накрашена, а скулы проступили острее. Родная, мама, не стоит грустить. Я бы не грустила, будь у тебя хоть капля достойного выбора. Мне совсем не понравилось, что так подставили ветвь Мадзю. Судя по всему, Ба тоже недовольна. О да, мама два дня просидела в медитации, вызывая Сатулану. Первая жрица отказывалась, но у твоей бабули весьма упрямый норов. Что ты хочешь делать?» Родительница, немного успокоившись, теперь будет искать выход из ситуации. «Пока хочу побыть здесь». «Аж кжар, понятливо улыбнулась Эдна. «Он. И мне здесь нравится. Тут спокойно, уютно». «Хорошо. Наслаждайся. Твоя сестра сидит в библиотеке, пытается выяснить, как можно искупить отобранные жизни». «Пока безрезультатно, но мы что-то придумаем». «Мам, мам!» – перебила я взволнованную жрицу. «Если она будет знать, что я не испытываю страха или паники, нам всем будет легче». «Все в порядке. Знаю, мы что-нибудь придумаем. Но если вы не справитесь до весны, не нужно себя корить. Я знала, на что шла. Конечно, не ждала такого срока, но все же знала. Люблю тебя». «Прости, что ты попала в такую ситуацию из-за прошлых деяний семьи». «Ты думаешь, это все еще последствия?» Мама кивнула. Жрица коснулась поверхности воды с той стороны, отчего на зеркале пошли круги. Протянув руку, сделала то же самое. На какое-то мгновение показалось, что я и правда могу ощутить прикосновение Этны. Держать связь было трудно, начинала болеть голова. «Мы справимся. Будь мудра. И я тебе рада, мама». В подавленных чувствах убрала пустую емкость на полку печи. Аж к жар не трогал мои вещи, как и остальные жители дома, так что не было нужды что-то прятать по углам или сундукам. Выглянув в окно, удивилась яркости красок в это вечернее время. Все, что было золотым и бурым, приобретало розовый закатный оттенок. Через десять дней после последнего разговора с мамой произошло событие, заставившее задуматься о собственных словах. Ближе к вечеру короткого дня, когда в воздухе явно уже пахло морозом, со двора раздались радостные крики. Переглянувшись с Ислой, которая рассказывала о свойствах ивовой коры, смешивая ее с разными добавками, мы обе вышли на двор. Поправив меховую шаль, выданную мне аж к жарам пару дней назад, с интересом наблюдала за тем, как со спины своего куджана спускался Фатмар. Воин был не небрит, слегка потрепан, заляпанными грязью сапогами, но явно доволен собой. Гордо выпятив грудь, искались во всю ширь челюсти, воин, протянув руки, стянул с седла еще одного наездника поставив перед собой завернутую в плащ женщину, которая сердито сверкала голубыми глазами из множества слоев ткани. Пришедшие на шум Кирчу и Ичира, опираясь на длинные черенки лопат, с интересом наблюдали за происходящим. Все ждали объяснений. Фатмар потянул за край темного покрывала своей добычи, но девушка, будучи всего на две ладони ниже, резко отпрыгнула, отмахнувшись рукой и громко ругаясь на чужом языке. С ужасом слушая ее речь, разглядев белые косы почти до колена, взвившиеся от резкого движения вместе с тканью необычного многослойного плаща, громко застонала. «Что не так, невестка?» — первым среагировал на мой стон Ичира. «Он ее нашел». «Кого?» — любопытством сверкали глаза моего ажгжара. «Девицу из горного селения, которая может гнуть подковы руками». Хатмар в ответ на эти слова еще горделивее задрал нос. «А мне хотелось провалиться на пару метров вниз, чтоб не чувствовать своей вины. Кто мог подумать, что сказанные просто так, от раздражения слова, станут определяющими для чьей-то жизни?» Девица, гордая и статная, как царица, с интересом рассматривала нашу компанию, накручивая на палец кончик толстой косы. Поставив инструменты у стены поместья, Ичиро жестом пригласил всех в дом. «Идем в тепло, пока женщины не околели. Проходя мимо, Кирчу подхватил меня под локоть, проводя в натопленную комнату. Сама и не заметила, что в тонких домашних туфлях начинают мерзнуть ноги. Горная дева попыталась взбрыкнуть, но Фатмар проворно ушел от ее замаха, ухватив одной рукой за локоть, а второй за талию. Вслед за ними в зал вошел и Вартас, который, не скрываясь, хихикал. Великан помогал аж с новым погребом, который нужно было закончить до стойких морозов предложив нам сыслой присесть в кресло, мужчины принесли из дальнего конца зала еще одну, куда с силой усадили брыкающуюся деву. Став рядом, мужчины выжидательно смотрели на Фатмара, который уже не выглядел столь уверенно и счастливо под перекрестным огнем взглядов. Первым молчание нарушил Кирчу. «Ты ее украл?» «Да нет, я заплатил выкуп ее отцу, и нас прямо там обручили». Великан, став серьезным, подтянул рука в куртке, показывая свежую, еще не зажившую татуировку на запястье. Присмотревшись, покивала сама себе. «Все верно, по закону поженили». «Почему девушка брыкается?» ласково улыбнувшись гости, спросил Ичира. «А она не согласна и не разговаривает со мной на нормальном языке». «Убегала?» «Нет, ей некуда. Ее домой не пустят. А я не обижу, я же муж», как само собой разумеющееся объяснил Фатмар, попытавшись погладить новоиспеченную супругу. Горянка дернула плечом, сложив руки под грудью и насупившись. «Красавица, ты сильно устала?» – ласково спросила Исла, чуть подавшись вперед. Девушка с интересом повернула голову к нашей хозяйке. Суровое выражение лица немного смягчилось. «Ты голодна, милая?» Девушка кивнула, чуть улыбнувшись. Перестав быть такой колючей, гостья стала куда симпатичней, несмотря на несколько резкие и крупные черты лица. Встав, Исла сделала знак и мне. «Идемте на кухню. Пусть мужчины поговорят о своем». Девушка оказалась не такой нелюдимой и хмурой, да и опечаленной не выглядела вовсе, стоило нам оказаться одним в кухне. С любопытством, оглядев помещение, Горянка, наконец, повернулась к нам, чуть склонив голову. «Приветствую женщин этого дома. Мое имя Биайна, из рода Кузнецов. Я хорошая хозяйка и невздорная женщина. Позаботьтесь обо мне». Она говорила с акцентом, но вполне чисто, глядя с достоинством и уважением. Признаться, я была удивлена такой разницей в поведении. Создавалось ощущение, что сейчас с нами говорил совсем другой человек, нежели тот, который только что брыкался и надувал губы в зале. Исла, казалось, была вполне довольна. «Это дом и Чира и Кирчу, ты их видела. Они же управляют поселением. Желтоглазые мои приемные сыновья, и я смотрю за хозяйством. Мое имя Исла». Можешь меня так называть. Вартас и Фатмар, твой муж, тоже мне как родные, так что ты мне невестка. Тебе в этом доме всегда рады. Биайна улыбнулась в ответ, переведя вопросительный взгляд на меня. Пробежавшись глазами сверху донизу, девушка тихо вскрикнула, узнавая, и согнулась в поклоне, мазнув косами по полу. Из горла вырвались извинения и какие-то полные сожаления бормотания, которые я не смогла перевести. Перестань и поднимись. Немного утомленно выдохнула я, не решаясь дотрагиваться до нее без необходимости. Поставив на стол небольшой котелок из печи, Исла пришла мне на помощь, распрямив девушку за плечи. Усадив смущенную горянку за стол, пожилая женщина поставила для меня кружку с теплым киселем напротив, тоже предлагая сесть. «Это Тирма, супруга Кирчу, не нужно ее бояться». Биайна с сомнением посмотрела на Ислу, явно не соглашаясь. «Жрица может быть женой?» Проживав тихо, спросила девушка. При определенных условиях, ответила я. Игнорируя шокированный взгляд, выпутала черные ладони из шали, обняв теплую кружку. Пальцы все время мерзли, но это ничто по сравнению с тем, что меня ждет. Тебе не нравится быть женой Фатмара? Да нет, девушка дернула плечом, тактично перестав глазеть на мои руки. Кажется, он неплохой, собой хорош, ни разу не обидел и не ударил. В целом я рада. «Мне двадцать восемь. Почти старуха среди невест моей деревни. Он первый, кто пришел сватать. Вот отец и не стал думать. Тут же все обряды провели». «Тогда чем ты -то недовольна?» – ясла тоже потягивала кисель, чуть жмурясь от насыщенного вкуса ягод. «Меня спросить забыли. Мамка с работы позвала, стала в платье обрежать. Косы затянули так, что глаза не прикрыть, не открыть. Бусами с ног до головы увешали, покрывало на голову накинули, а через пять минут я уже мужняя жена. Не можно так? Я его из-под покрова не видела даже, думала, за горбуна какого отдадут. Даже вспомнила, где кинжал припрятала. Так мне даже его взять не дали. Мамка с тетками пока обряд шел, вещи собрали, на ящерицу эту посадили, только вина выпить дали, и все. Все деревни проводили и ворота за спиной заперли. Я его только вечером рассмотреть нормально сумела. И как? хитро сверкнула глазами Исла. «Целоваться полез. Я ему в нос дала», вздернула подбородок Горянка. Мы рассмеялись и сочувствуя, и немного злорадствуя над судьбой Фатмара. «Больше не лез?» «Пробовал, но пока не сумел. Говорю же, ни разу не обидел». Хозяйка дома призадумалась, постукивая пальцем по столу. «Так я могу тебя здесь, в поместье поселить, если хочешь». «У Фатмара своего жилья нет?» «Есть». С Вартасом один на двоих небольшой домик, из новых, этим летом только поставили. Но ты же не хочешь с Фатмаром быть. Э, нет, муж он мне, пусть старается. А если я здесь жить буду, как он к жене будет подход искать? Так можно долго глупостями маяться, а я детишек хочу к следующей зиме. Лучше Вартаса к себе заберите, если можно. Я не смогла сдержать улыбку, удивляясь женской мудрости Горянки. Мне этого не хватало в нынешних отношениях с Ашгжаром. Хорошо, что желтоглазый понимал. Исла тоже рассмеялась, вставая из-за стола. «Сейчас все будет. Только мужу моему не говорите, что он мне нравится. Мужчинам им добыча нужна».